Глава тридцать четвертая. Гармоника. Гармоники у Арсентия еще не было, а пальцы его уже суетились и тосковали по холодку ладов. Воображаемые голоса заливисто раскрашивали темноту дней и бессонные ночи. Гармоника. Арсентий возьмет ее в руки, она заговорит под его пальцами, и везде созовет к нему людей. Гармоника, э, э это не то, что скрипка. Скрипка боится дождя, холода, снега. Она может простудиться. Скрипка капризная и требовательна. Заиграй-ка на ней на дожде, на морозе. А гармоника ни при какой погоде не выдаст. А где гармоника, на которой он будет играть? О чем думал тот, кто делал ее? А вдруг ему виделись Донец, степи, базары, ярмарки, свадьбы, вечерки, темные вечера, ватаги девушек и парней? Может быть, он думал о том, где положено умолкнуть его гармоники? В свадебной драке, на ярмарке, в дому пожара, в бою или под каблуками урядника? — Где она, эта гармоника? Лежит, небось, немая на полке лавочника и ждет. К ней прибит ярлычок. На ярлычке цена, имя, отчество и фамилия. Но не того, кто ее делал и налаживал, а хозяина. Надо войти в лавку, заплатить и взять ее. Да, заплати-ка, возьми. Надо вот идти к регенту, проситься в хор и копить. Арсентий отшатывается от прохожих, в муте его глаз бесформенными пятнами мечутся люди, лошади, столбы. Недешево достанется ему гармоника. Реген будет сочувствовать, а кончит тем, что возьмет его в хор за полцены, то есть рублей за пить в месяц, и возьмет так, будто милостыню не подаст. Вышло хуже, чем предполагал Арсентий. Регент перед вечерней пил с вареньем чай и, казалось, не расслышал приветствия Арсентия. С чем Бог послал? Арсентий понял, что разговора о гармонике не будет, но улыбнулся. Да уж пора мне за дело приниматься. Регент схлебнул с блюдца чай, оглядел Таню, провожавшую слепца, и щелкнул пальцами. — А провожалочка у тебя, дай бог, всякому. Слепой, а толк знаешь. Не она тебя слепотой наградила. Арсентий рукою услышал, как Таня съежилась, и остановил регента. — Погодите, зачем касаться этого? Ведь... — Ну, молчанкой подсласти мне чай, дело твое. Арсентью хотелось... Сгладить неловкость, но с губ сорвалось. Я насчет хора поговорить к вам, а вы... А чего нам говорить? Заводи для себя слепцовские ноты, Бойся, что ты собьешься, это мне не с руки. У меня хор первоклассный, а тебе богадельню надо. Ну, подумай, что с тебя спросишь, раз ты слепой? — Ясно, ваше дело купеческое, — едко сказал Арсентий. — Давайте рассчитываться. — А тебе разве причитается что-нибудь? — удивился регент. — Там одних вычетов сколько? — За что? — За то, что болтался где-то. Я в больнице был. Вы об этом знали от теноров, я писала. Ты не кричи, ишь, чин какой явился. — Ты две недели пропустил? — Пропустил. Явился в церковь и нагадил, нагадил, а теперь еще нако деньги ему давай. Да ты что, серьезно? двинулся на Ригент Арсентий. Шалишь, я тебе не хоровой, пьячушка. Это ты им даешь на выпивку по рублю, а потом высчитываешь по три. Я свое из души вырву. Я в церковь приду и скандал устрою. Арсентий натыкался руками на посуду, на самовар, таня отстранила его от стола отняла палку и тоже закричала на регента к окну сбежались соседи регент растерянно схватил со спинки стула жилетку вынул из нее мятые рублевики и по одной швырнул их на стол набери подавись пользуйся слепотою бабу визжать привел считайте сказал Арсентий тане мне за шестнадцать дней Следует больше пяти рублей. Считайте, а то обманет. Их не где-нибудь, а в церкви справедливости учат. Вижу, чему их учат. Верно, идемте. Таня вывела Арсентия на лестницу и встряхнула его. Да не кипятитесь вы. Пусть он, сыч, провалится со своими деньгами. Да он провалится, ждите. Я думал, он ждет меня. А он прикарманил заработок и забыл. В церкви голосами сладости разводит, а на деле... Арсентий словами приглушил тоску, гармоника отдалялась от него. Дома от него опять повеяло холодом тревоги. Таня и Федоровна разговаривали шепотом и на носках проходили по коридорчику. Ночью Арсентию сквозь сон слышался разлив голосов гармоники. Он видел покрытый лаком планки, студил олады пальцы и утром сказал, — Надо идти к другим регентам, не все же дураки и скоты. Федоровна вывела его из дома, когда солнце смыло утренние тени. У церквей в сторожках... Они узнавали адреса регентов и шли к ним. Те заглядывали Арсентию под очки, расспрашивали, как он ослеп, пробовали его голос, сочувствовали, дознавались, почему его не берут в хор, где он пел раньше, и соглашались принять к себе только на пробу даром. Три дня водила его Федоровна от регента к регенту, и он убедился — Не скоро будет у него гармоника. Надо жить так, как он живет, а жить так он не хотел. Или идти проситься в приют для слепых. Он решил продать скрипку, но за нее, певучую, дорогую, впитавшую тепло плеча и щеки, предлагали столько, что он возмутился. И вынес Федоровне костюм и часы. Продай. И не уговаривай. Зачем мне часы? Я не вижу. И стучат они и ночью, и днем одинаково. Федоровна положила костюмы часы в свой сундук, вынула оттуда белый узелочек и ушла. Когда она вернулась, Арсентий увел ее к себе, заставил пересчитать вырученные и бывшие у него деньги, а утром, после ухода Тани, надел чистую рубаху и, словно в гости, пошел с Федоровной в центр города. Он еще не знал, что скрипка обострила его слух, и, пробуя в магазинах гармоники, удивлялся. Запертые в ящике голоса вспыхивали под его руками и вызывали ломоту в висках. — Может, пьяные любят гармоники за то, что они оглушают, — думал он. Его разборчивость злила продавцов. Он перебрал десятки гармоник, склоняя к ним то правое, то левое ухо, и лишь к вечеру облюбовал небольшую и чистоголосую. Он ощупал ее, погладил, заказал для нее футляр с ремнем через плечо и враз сросся с нею сердце. С утра до ночи пальцы его бегали по ладам. Играл он тихо и в полголоса, не открывая рта, пел. По вечерам просил Таню читать ему бывший у него сборник песен и стихов. Места, которые трогали его, Таня повторяла. Он заучивал их, соединял с другими, присочинял к ним свои слова, а потом подбирал мотивы. Теперь одиночество радовало его. Как только Федоровна уходила, он закрывал окна, восклицал. Ну, генеральная репетиция начинается. Громко пел полным голосом, пел и говорил самому себе. Это похоже на дело. Слепые скулят, а ты будешь петь. Из Пушкина, Некрасова, Никитина. Не сладко будет. Но, черт возьми, в чем дело? Попытаемся дома связаться с учителями, с фельдшером. Совсем хорошо может выйти только... Надо за лето втянуться, привыкнуть. День за днем пела гармоника. Пальцы все свободнее носились по ладам. Гармоника все тоньше помогала голосу. Друг за другом были сложены едкие песенки. «Если ты имеешь много, то тебе еще дадут». Арсентий разукрасил ее смехом богача и бедняка. Так тяжкий млад кует пулат. Особенно увлеченный Арсентий работал над песнями, которые составлял из кусочков разных стихов и своих добавлений к ним. В конце мая он уже представлял себя с гармоникой и песнями в любой толпе и однажды сказал Тане, «Ну, я готов». Фабрику, говорите, переводят в новое помещение. Вот и хорошо. Вы отвезите меня домой. Как зачем? Я там буду петь, играть. У нас песни любят. Будут присылать за мной. О том, что его ждет дома, Арсентий говорил так, будто всегда был слепым. Словами об удаче, который якобы ждет его гармонику, его песни... Он заслонял тревогу и боль. Молчание Тани насторожило его. Да что вы молчите? Отвезете? Нет, что вы, как я повезу вас? зашептала она. Что я скажу там? Мать спросит: ничего не надо говорить ей. Привезете и назад. Как же так? Я виновата, у нее горе, а я врать ей стану. Вы погодили бы. Ну, хоть до осени, что ли. А почему до осени? Еще сидеть у вас на шее? Я за лето привыкну с гармоникой ходить петь. Я к этому все время клонил, к этому готовился. Осенью грязь, мне за лето втянуться надо. Ох, Господи, — возмутилась Федоровна, — и какой ты, Арсен Петрович, несообразный. На сносях она ни одна находит. Ну, как она этакой явится с тобою к матери, к родичам? Ага, — скажет, — испугалась, бросает слепого. Арсентий побледнел и нагнулся к Федоровне. — Так ты отвези меня. — Я? И думать не смей. Я чай не маленькая и деревню знаю. Но пускай бы город... А какой у тебя там город? Сбегутся со всей улицы, и не приведи бог, что будет. Искалечила, скажет, привезла с рук сбывать. А кто такая, откуда, где документы, как это вышло? Да я сам скажу им все. Ну уж какие твои слова, а насчет нашей шеи равно даже слушать тебя. Подумаешь, вроде пуды хлеба нужны тебе. Живем и живем. Или мы попрекаем тебя, ним? Да поймите, не могу я так жить. Найдите человека, пусть он отвезет меня. Весна кончается. Весна еще будет, не горюй. О дороге ты подумал? Гармоника все съела. Даром повезут тебя, что ли? Вот, давайте чай пить. К чаю никто не притронулся. — Значит, до осени? — спросил Арсентий. до осени шепнула таня а я думаю до весны добавила федоровна зачем в осеннюю слякоть в такоее дело соваться а весной по солнышку по сухоте можно к тому времени денег соберем хорошо проводим пейте чего хмуритесь